Я тоже выбежал из синей, так как боялся упустить из виду Хорхе, который уходил от меня все дальше и почти что расставил в тумане. Но эти двое травщик с Келлорем, удалявшиеся в противоположную сторону, могли в любой момент нырнуть за белую завесу и исчезнуть. Я спешно соображал, что же делать. Приказано мне было следить за слепцом, но этот приказ основывался на опасении, что слепец...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 хотя у него, разумеется, могли быть и свои дела, совершенно не связанные с нашими. Я последовал за Келлорем на разумном расстоянии, так, чтобы не потерять его из виду. Он же стал замедлять шаги, видимо, чувствуя, что за ним кто-то следит. Он никак не мог видеть, что тень, наступающая ему на пятки, — это я. Точно так же, как и я не мог видеть, что тень, которой я наступаю на пятки, — это он. Но, подобно тому, как я не сомневался относительно него, он не сомневался относительно меня. Отвлекая внимание на себя, я тем самым не подпускал его слишком близко к Северину. Поэтому, когда здание лечебницы, наконец, показалось из тумана, дверь была уже заперта изнутри. Северин, слава небесам, благополучно добрался до места. Келлар еще раз оглянулся и посмотрел в мою сторону». Я тут же замер в полной неподвижности, словно садовое дерево, а затем, по-видимому, он принял какое-то решение, повернулся и ушел в сторону кухни. Я поразмыслил и счел свою работу выполненной. Северин был человек благоразумный, способный поберечься без моей помощи и явно не расположенный отпирать, кому попало, так что делать здесь мне было нечего». Вдобавок я сгорал от любопытства, желая узнать, что происходит в капитулярной зале. Поэтому я решил, что могу возвращаться к своему протоколу. Возможно, я поступил неправильно. Надо было мне остаться возле дома в карауле, и мы бы избежали стольких последовавших несчастий, Но это я знаю сейчас, а тогда не знал. Подымаясь в сене, я почти что налетел на Бенце, который, хихикнув, обратился ко мне голосом сообщника. «Северин нашел кое-что, оставшееся от Берингара, правда?» «Ты-то почем знаешь?» — невежливо ответил я, держа себя с ним как с равным. Отчасти от злости, отчасти из-за того, что моложавое его лицо от хитрой гримасы сделалось совсем мальчишеским. «А я не дурак», — ответил Бенций. «Северин бежит о чем-то докладывать Вильгельму. Ты его прикрываешь от преследователей?» «Сильно ты суешь свой нос в наши дела и в дела Северина», — раздраженно выпалил я. «Конечно сую. Я с позавчерашнего дня глаз не спускаю ни с бани, ни с лечебницы. Если бы я только мог, давно бы туда пролез. Глаз бы отдал, чтобы узнать, что там Берингар откопал в библиотеке». «Ты слишком много хочешь знать. Не имеешь никакого права». «Я учащийся имею все права на знание Я прибыл с другого конца света именно для того, чтобы познать здешнюю библиотеку. А библиотека остается неприступной, как будто в ней прячут что-то дурное. А я... «Дай пройти!» — резко оборвал я его. «Пожалуйста, проходи. Ты ведь сказал все, что мне было нужно». «Я?» «Можно сказать и умолчанием». «Не советую соваться в больницу», — сказал я. «Не буду, не буду, успокойся. Но снаружи глядеть на больницу не запрещено». Я не стал слушать дальше и вернулся в залу. Этот любопытный мальчишка, по-моему, не представлял опасности. Я пробрался вплотную к Вильгельму и кратко известил его о состоянии дел. Он удобрительно кивнул и дал мне знак «Замолчать».